Глава 10. Створки приоткрыли ровно настолько, чтобы смог пройти один человек. Ката тут же поднял щит, вызвав тихую зависть Франсуа. Страш обоснованно считал себя сильным магом. Сильным рыцарем, опытным и прекрасно обученным. Также он отлично понимал, чем одержимые отличаются от обычных одаренных. Однако Минакура демонстрировал не только огромный запас сил, что было бы нормально. У него имелись навыки обращения с этой силой. Осадный щит – совсем не та магия, что ставится щелчком пальцев. И досье, в котором описывались прочие заклинания в его арсенале, наводило на определенные мысли. Если заключенный использовал все свои заклинания с такой легкостью, то не сдался ли он стражам добровольно? Из опасения, что под удар попадет его подруга. Сейчас Франсуа был в этом практически уверен. Страж держался рядом с одержимым. Купол защиты опускался до самой земли, и под ним имелось не так уж и много места – Первым делом Ката подошел к разломанной марионетке, присев рядом. «Мы теряем время», – поторопил Бронс. «Мне нужно всего пару секунд», – ответил Ката. Он не трогал лежащее на земле тело, просто смотрел несколько секунд. Затем поднялся и пошел дальше, ничего не говоря и не объясняя. «И что ты увидел?» – спросил Франсуа. «Магии в ней нет совсем, просто куча мусора». «Откуда такая уверенность?» «Демон», – коротко ответил Минокура. Харон убрал тела подальше от стен. Здесь остались лишь пятна от крови до да небольшие ямы, а взрыва взрывов гранат. «А почему ты думаешь, что демон тебе не соврал?» «Можешь не верить», – пожал плечами одержимый. Они отошли от форта, и сейчас лоялисты должны были их заметить. Вот только сделать они пока ничего не смогут. Целиться из пушек в такую мелкую мишень с такого расстояния смешно. Если бы могли, стреляли бы точно в ворота форта, а не на удачу. Со всем остальным пол не мог справиться с щит. «И почему демон тебе помогает?» – спросил Франсуа. Он кое-что знал об одержимых, дополнительно озаботившись информацией, когда стало понятно, кого именно они должны захватить. Некоторым одержимым удавалось договориться с демоном. Очень редко имелось буквально несколько известных случаев, и все эти случаи заканчивались плохо. В основном одержимые и демон боролись друг с другом за контроль, а там либо демон одерживал верх, либо одержимый умирал сам, убивал сам себя, не выдерживая постоянной борьбы или выгорал из-за враждебной силы потустороннего существа. Тех, кто жил долго и счастливо, не встречалось. «Потому что я умею быть очень убедительным», – ответил Ката. «Если выживем, напишу книгу о том, как разводить демонов в неволе». Лоялисты пока никак не реагировали на появление двух защитников форта. Снаряды продолжали падать за их спинами. А впереди лежали тела, целые и разорванные, просто мертвецы, успевшие слегка подпортиться на свежем воздухе. Като вновь остановился, осматривая последствия первой атаки. Подходить ближе не стал. Харон по его описанию делал взрывные устройства, срабатывающие от движения. Случайно подорвать одно раскрыл врагу само наличие мин было бы эпической глупостью. «На вид обычные люди, и то, что Этили легко с ними работал, это лишь подтверждает», – озвучил свои мысли заключённый. «Задаёшься вопросом, почему не так легко шли на верную смерть?» – поял Франсуа. Страж бросил взгляд на щиты лоялистов, но дистанция была ещё велика, у них ещё было достаточно времени. «Да, задаюсь. Слыхал что-нибудь о магии, способной несколько сотен человек гнать на убой, как баранов». Бронз отрицательно покачал головой, в которой варились примерно те же мысли. «Нет, о не слышал». Котом мрачно улыбнулся. «А я вот слышал, видел и даже лично имел дело. Но там заставили всех нажраться дурмана. А здесь...» «Даже если мы представим, что эти смертники изначально были именно смертниками, одурманинами и готовыми на убой, остальные солдаты что?» не задумываются на тему перспективы превращения в таких же одурманенных. Ката нашел ту самую низину, которую они видели со стены. Присел, положил руку на землю. «Или одурманены все? Ты это хочешь сказать?» – спросил страж. Земля под ногами зашевелилась, заставляя стража немного нервничать, от то, что было низинкой, пошто вниз и стала ямой с метровыми стенами. Только здесь Ката убрал щит и сосредоточился на изменении ландшафта. «Не думаю», – продолжил он рассуждать, – «в 500 ходячих трупов поверить проще, чем в 5000 тысяч одурманиных. где-то откопали этих...» Ката замешкался, у него крутилось на языке слово, которого не было в этом мире. «Самоубийц». И как-то мотивировали их пойти массово «убийца». Боюсь только рассказать нам об этом смогут только сами лоялисты, а их не спросишь просто на всякий случай. ждем ментальных атак. Заклинание было готово. Камень под ногами начал мелко дрожать. Сначала ничего не происходило, а затем появился шорох. Франсуа выглянул из укрытия, увидев, как к неровной линией раздвигается земля одной дринной полосой отряди мертвецов. Убегает она к форту. Он не видел ни глубины получающегося рва, ни его ширины, но понял, что Ката, освободившийся землей, поднял склон со стороны форта. Ров, перегораживающий весь склон на полсотни метров вправо и влево от дороги. Ката устало выдохнул и сел на землю. Фух, десять минут перекур. Одержимый зажмурился, тряхнув головой. Ваши оковы все же много за раз выдал. Бронз попытался еще раз выглянуть из укрытия и определить расстояние до противника, но из-за получившейся преграды ничего не было видно. Далеко они еще, поморщился Минокура, да и по взрывам мы их услышим, мимо не пройдут. Страж беспечности заключенного не оценил, но ничего с этим сделать не мог. Обратно они также пойдут под щитом одержимого. Франсуа привалился к стенке укрытия и, чтобы не молчать, спросил. «Ты сдался из-за той девушки?» Сидеть в яме в полусотне шагов от стен форта, не видя наступающих отрядов противника под аккомпанемент разрывающихся снарядов артиллерии, все это давило. Бронс мог сохранять спокойствие, но за разговором это было проще. «Да, из-за нее!» неё не стал отрицать Ката. «И любому, кто ей навредит, я откручу голову сразу после того, как откручу руки и ноги!» Бронс хмыкнул. «Громкие слова!» Ката вернул ухмылку. «Расскажи это боярским или локом, или хороном!» Ухмылка сползла с лица стража. Он сидел в яме с убийцей, стабильно отправляющим на тот свет одного аристократа за другим. «Как тебя все еще не убили?» – спросил Бронс. Минокура пожал плечами. Страж ожидал еще чего-то, каких-то слов, но одержимый молчал. И все? Никакого ехидства по поводу слабаков и неудачников? Попробовал спровоцировать Франсуа заключенного. «Называя своих врагов слабаками и неудачниками, ты принижаешь свои заслуги. В чем твоя крутизна, если победил ты слабаков и неудачников?» Ответил Ката. «Нет, мои враги идиотами не были. Но как-то так получилось, что все они оказались не в том месте, не в то время, ну и недооценили меня. Не без этого. Хочешь сказать, что ты не виноват?» Ката поморщился. «Бронс, вот твоего друга обидели, а ты за него ответил и дал обидчику в морду, но потом тебе сказали, что обидчик был жутко высокородным и тебе не порылу, и что ты должен смиренно сложить лапки по швам и терпеть, пока высокородная мразь будет тебя бить, а ты не стал терпеть и порвал идиота на куски, и скажи мне после этого, что я был неправ». Он поднялся, потянулся и будто прислушался к себе. «Я виновен только в том, что не прогибаюсь под тем, в ком голубой аристократической крови больше, только и всего». Он повернулся в сторону противника. «Ну что, попробуем напугать или сразу вернемся за стены?» Страж тоже встал. «А мы сами не напугаемся». «Ну, можешь пока подождать здесь», – предложил Ката. «Я из-за счета пару огненных мячиков им подброшу и сразу назад». Бронз сосредоточился и зажег в ладони заклинание. «На пару огненных мячиков и я вполне способен. Это дело сейчас зажжем». Страж только покачал головой на глупый каламбур короткое напряжение и надминакура возникает полукупол щита закрывающий в первую очередь с фронта одним прыжком он выпрыгивает из собственноручно созданной ямы страж выпрыгивает следом две фигуры в каком-то смысле даже бесстрашно выходят навстречу приближающимся противникам Бронз на секунду отвлекается представив Как в сторожке над воротами Хейс с улыбкой на губах материт самодеятельность двух спятивших храбрецов, и эта мысль заставляет самого Франсуа улыбаться. Щиты уже близко. Двух одаренных ряды лоялистов разделяют чуть меньше сотни метров. Не проходит и десятка секунд, как раздаются первые выстрелы, Но нет даже попадания по защитному заклинанию. Ката медлит, и Франсо понимает, почему. Одаренные противника, если они начнут взламывать щит, нужно сразу уходить. Не начали. Десяток щитов первой линии замерли на тех местах, на каких их застали одаренные форта. Солдаты лоялистов, сделав несколько десятков выстрелов и заметив заклинания, временно затаились, а затем сразу в нескольких местах выстрелили ручные мартирки. Ката сразу изменил геометрию щита, закрыв себя и стража со всех сторон. Разорвавшиеся гранаты подняли в воздух пыль, оставив облачка дыма, но вреда не причинили. «Сказал бы теперь моя очередь, но это слишком клишированная фраза», — улыбаясь, произнес Минакура. Бронс счел, что фраза звучала бы уместно и сильно, и не понял, почему заключенный считает ее клишированной. В правой руке одержимого вспыхнул огненный шарик, маленький, плотный и яркий. За несколько секунд он вырос до размера арбуза, а жар от него начал доставлять дискомфорт стражу. В защите открылась прореха, и заклинание устремилось в неё. Огненный росчерк стремительно прорезал воздух, оставляя огненный хвост и с ревом разорвался об один из центральных щитов. Пламя хлынуло во все стороны, охватывая еще несколько щитов. Солдаты лоялистов вытаскивали своих собратьев из пламени и отступали за щиты второго ряда. Ката, внимательно следивший за их действиями, зажег еще один шар. Через несколько секунд он улетел в правую часть строя, устроив такой же пожар. Лоялисты не огрызались выстрелами, не бросились в самоубийственную атаку, а отступили. Даже организованно и дисциплинированно. Третий шар улетел уже чисто ради симметрии и мирового равновесия, поджигая остаток щитов первой линии. «Заметил?» – спросил Минакура. «Да, берегут свои жизни, сразу отошли», – кивнул страж. «Отойди-ка назад». Франсуа не стал спорить. Ката убрал щит, переключаясь на атакующую магию. Бронз испытал некоторое напряжение, оказавшись без защиты и присел но малодушное желание отойти и спрятаться в яме подавил. Ладони одержимого заискрили, между ними возникла яркая молния. Несколько секунд на окончательное складывание заклинания голубая вспышка улетает с ладоней одержимого, И врезается в горящие щиты лоялистов, разнося их на щепки и оплавленные куски разорванной металлической обшивки, открывая путь к щитам второй линии. Четвертый огненный шар улетает туда, вызывая новый взрыв пламени. Ката вновь закрывается щитом, глядя вперед с таким видом, будто всерьез собирается дойти до пушек и поджечь еще и их. «Может, с этого и надо было начинать?» – спросил Франсуа. «И не тратить время и силы на ров». Бронс шутил, но Ката ответил спокойно. «А если бы среди них были одаренные, да и ров в любом случае их замедлит. Возвращаемся?» Было понятно, что атака остановилась, не успев начаться. Сегодня лоялисты не были настроены жертвовать людьми, солдаты спешно отступали к лагерю и даже обстрел прекратился. «Да, можем возвращаться», — согласился Франсуа. «Отличная работа!» «Обычные люди мало что могут мне противопоставить», — пожал плечами Минокура, как и любому одержимому, насколько я понимаю. Обратно возвращались под крики и вопли одобрения со стен. Солдаты были рады пережить еще один день без боевых стычек, Однако Минакура особо воодушевленным победой не выглядел. «Ты совсем не рад?» – ответил Франсуа. «Мы никого не убили, почти», – ответил Ката. И, поняв, как звучит это заявление, вздохнул и продолжил. «Нет, я не про то, что моему демону требуется утреть жажду крови. Противник не понес потерь. Это не победа. Просто отсрочка, может, на день, максимум на два». «Так уж и не понес». «Зажег ты там от души!» — с сомнением ответил Бронс. Ката отрицательно покачал головой. На щитах была какая-то защита, простенькая, но она дала солдатам время, дала шанс выжить. Он вновь подошел к разрушенной марионетке и начал копаться в ней уже целенаправленно, отламывал и выкидывал в сторону все то, что было точно сломано, аккуратно собирая то, что выглядело целым. «Что ты хочешь там найти?» «Не знаю. Скажу, когда найду», – ответил Минакура. «Снова помощь демона?» «Нет, почему? Я изучал артефакторику». Страж вздохнул. Информации об этом в досье не было. Франсуа уже набрал определенное количество претензий к совету. Благо, должность вполне позволяла даже огрызаться на прямое начальство – Он с некоторыми огрехами мог стерпеть несоответствие характера человека с описанием в досье. Ката описывали, как психически неустойчивого, склонного к агрессии, как психа, привыкшего решать все конфликты силой, при этом хитрого и изворотливого, с психологической неустойчивостью был полный промах. Ката был спокойным, уравновешенным и не чуждым здорового, пусть и местами язвительного юмора парнем. Про агрессивного психа тоже провал. Открытой или скрытой агрессии Франсуа не видел ни разу. Судя по тому, что страж успел узнать о заключенном, агрессия Ката была ответной реакцией, судя по всему оправданной. Туда же шел и пункт про решение проблем подтвердились только хитрости и заворотливость, но на все это можно было закрыть глаза. Но вот навыки не проигнорируешь. Да, Франсуа был предупрежден, что Ката хорошо подготовлен и в виду одержимости имеет огромные запасы выносливости. Вот только к ним еще прикладывался чудовищный контроль и высокие навыки владения магией, Ставить чертов осадный щит едва ли не щелчком пальцев. Легко за секунды, меняя его форму, растягивать и сужать. Да, те же манипуляции с землей катодавались явно намного тяжелее, но страж мог легко себе признаться, он бы так не смог. Не смог одним заклинанием прорыть стометровую траншею, и огненный шар такой концентрации потребовал бы у него куда больше времени а теперь еще артефакторика насколько он в ней успешен как много может понятно почему оковы практически не причиняли ему дискомфорта хороший артефактор его легкую как блокировал так и снимал такие оковы а еще брон понял что кота не только из-за своей девушки сдался не став вступать в бой, А еще потому, что Франсуа с ним заговорил, что мешало ему шепнуть своей подруге, когда скажу «беги в лес» и все. Дальше он бы залил там все пламенем и еще чем-нибудь не менее опасным. Но он заговорил, потому что ни Стража Совета, ни сам Бронс ничего плохого ему пока не делали. «Странная мысль». Наконец, заключенный, хотя теперь это было под большим вопросом, собрал все, что его заинтересовало, и, наконец, они смогли пройти в ворота. Солдаты больше не галдели и не кричали ничего, выражая радость и благодарность, а просто встретили вернувшихся героев. Да и Хейс ждал здесь же, во дворике. «Лихо вы их, лихо!» – одобрил он, переведя внимание на Като – «Ну, давай познакомимся нормально, заключенный. Капитан Тимур Хейс, комендант гарнизона». Ката улыбнулся и протянул руку. «Минокура Ката, конструктор-оружейник, удачливый засранец, авантюрист, несостоявшийся искатель приключений». Бронс хмыкнул. «Почему не состоявшийся Приключения ты находишь постоянно». Минокура пожал плечами, Хейс кивнул на рухлядь в руках Ката. «А это тебе зачем?» В вопросе не было какого-то негатива, просто любопытство. «Я кое-что с мыслью в артефактах. Вот, хочу глянуть, может, что найду?» Комендант вопросительно посмотрел на стража. «А касательно твоего проживания...» «Меня устраивает комната», – опередил Минокура Бронс. «Для счастья не хватает одеяла в углу и возможности спокойно наружу выходить, хотя бы до толчка». Франсуа кивнул, показывая, что согласен с такими требованиями. «Вот и разобрались. Лоялисты вроде отошли, но мы все равно за ними будем наблюдать. Однако на сегодня, видимо, атака выдохлась». «Они сразу отступили», – акцентировал внимание Ката. «То есть десятники были проинструктированы». «Не знаю, с какой формулировкой, но подобная инструкция точно была». Хейс кивнул. «Да, я тоже заметил, и первая атака становится еще более непонятной». Страши бывший заключенной кивками подтвердили, что разделяют позицию коменданта. Объяснений, откуда у лоялистов появилось пять сотен смертников, ни у кого не было». «Я вернусь на пост», — закончил Хейс. Франсуа и Ката прошли до внутренних ворот, где страж притормозил, давая новые инструкции подчиненным, а затем пришел в комнату Ката. «Слушай, одна вещь. Если после того, как я перевел тебя на такое свободное содержание, ты сбежишь, мне в Эстере снимут голову». Что-то подсказывало стражу, что такая формулировка вызовет у Минокура куда больше участия, чем любые угрозы, и тот кивнул, подтверждая мысли Бронса. «Я понял. Мне тоже надо, Вестер, так что ты как минимум сдашь меня совету, а уж что я там потом буду делать, это уже не твоя ответственность».